Однако всё, что не делается, обязательно сулит перемены к лучшему. В кризис девяносто восьмого года комбинат немного скис, практически прекратив свою работу. Из отдела кадров сократили всех за исключением Лидии Андреевны, которая старалась устроить на работу уволенных из комбината людей, а особенно своих девочек. Именно она устроила тогда Таню к её теперешнему боссу Вадиму Муравлёву на новый завод по производству нестандартного оборудования для нефтегаз за добывающие отрасли. Завод только что отделившийся от крупного производственного объединения путём какого-то мухлежа с акциями, принадлежал теперь генеральному директору объединения и этому самому Муравлёву, который ранее возглавлял в объединении отдельное производство. Про Муравлёва Лидия Андреевна сказала, что он гениальный инженер, но управленец начинающий. И вообще на новом заводе мало кто имел представления об организационной структуре самостоятельного пред... предприятие и у Тани со слов Лидии Андреевны были блестящие перспективы.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 Таня выстроила, она прекрасно понимала, что ей с Муравлёвым очень повезло. Кто бы сейчас позволил неопытной Хёрше ставить эксперименты на своём собственном производстве? Кто бы стал слушать молоденькую выпускницу бизнес-школы и более того назначать директор-папером? Всё это представляется чем-то вроде фантастики, но так уж сложились обстоятельства. Как говорится, карта легла, и Тане Виноградовой оказалось в нужное время в нужном месте.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 призничил и требовал подать сюда Виноградову. Виноградова обычно являлась и разводила руководящие тучи руками. Муравлёв был основным слабым звеном выстроенной таней паутине. Соответственно, у неё всегда были проблемы с отпуском, ведь уходя в отпуск, Муравлёв непременно хотел, чтобы его замещала именно Виноградова. Сам же выдержать пару недель на руководстве заводом без тани он категорически не мог. Да, уж, алкоголический доктор был прав по всем статьям. Таня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 Нет, лучше не спать, а сидеть тихо. 2 недели, пока я в Турцию смотаюсь. Тане жалело, что она не гипнотизёр. Правда, не исключено, что Муравлёва никаким гипнозом не унять, только рубашкой смирительной. Хорошо ещё, что Белов в своё время купил замечательную дачу на берегу Нахимовского озера. Туда Таня отправляла Гришку с родителями на всё лето, а на выходных ночевала там сама. Хоть какой-то отдых.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 Кроме Тани, в одной из комнат квартиры проживала старушка Ольга Романовна, а оставшиеся три комнаты занимало семейство Левенсонов. Квартира считалась малонаселенной, в том смысле, что в ней числилось всего три ответственных квартиросъемщика. На деле же одних только Левенсонов в квартире присутствовало семь штук – сам Давид Лазаревич, его жена Роза Яковлевна, их дети Лёва и Лёня, младшая сестра Давида Лазаровича Елена с дочерью Раей, а также Левенсонов.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 провожающими из-за острова настрежень и станцевав в 7:40 заделались владельцами пятикомнатной квартиры с видом на Таврический сад. Конечно, от квартиры несло коммуналкой, она требовала серьёзного ремонта, но Таня её очень любила, наверное, потому что всё-таки была в ней когда-то счастлива. Белов же наоборот почему-то эту квартиру недолюбливал и говорил: "Танюш, мне всё время кажется, что в туалете Давид Лазаревич сидит, а на кухне розы яка".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 Где это написано, завязала баба. На асфальте. Отъедешь, увидишь цифру 10. Десятая квартира моя. Таня села в машину, завела мотор и спустила боковое стекло. И ещё раз поставишь своё ведро на моё место, не обижайся. Ведро это у меня-то ведро, заорала баба, подпрыгивая вокруг своего новенького ягуара. Нет, так будет вернее. Спокойно добавила Таня, разворачивая машину. Ну и денёк, воскресенье называется, думала она, выезжая со двора. На обратном пути Таня заехала в Универсам за продуктами и отправилась к родителям за Гришей.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 «Отлично!» — фыркнула Таня. «Ишь ты, понимание и внимания захотел! Это с какого перепугу и за какие заслуги ему внимание и понимание положено! Хотя... Вот тебе внимание! Я слышала объявление». «Какое еще объявление?» «Такое! Некто в пятницу на Ветевском проспекте сбил человека и скрылся с места происшествия». «Ай-яй-яй, нехорош какой!»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 Как там в преступных хрониках говорят, такой-то такой-то в состоянии крайней степени алкогольного опьянения прибил жену табуреткой.